Газета Теле 7, 2 мая 2012 года, Александра Майорова «Когда читаешь ваши строки о детях, возникает ощущение, будто они написаны женщиной. Так по-звериному, как самка за детеныша, бороться за ребенка, может только та, что его выносила, родила, выкормила». Часто, никому про это не говоря вслух, я ощущаю, что у меня отношение к детям действительно больше женское. Терпеть не могу нарочитую мужскую суровость и показушное стремление вырастить из мальчика, что называется, настоящего мужика. У меня совершенно иной комплекс чувств, а именно желание спрятать детей под крылом И избавить от всех земных бед. возможно в какой-то степени это следствие того что я присутствовал при рождении всех четверых детей. в силу определенных обстоятельств видел детей раньше чем жена. мужчины чьи жены ушли в роддом и пришли оттуда с кульком меня не поймут. у вас два сына и две дочки с кем проще? «Со всеми одинаково интересно. Но девочки они другие. Когда появились дочери, я стал по-иному понимать жену. Девочки с детства несут в себе все, что мы любим или не понимаем в женщинах». «А быт? Хлопоты о четверых детях ваши с женой чувства не остудили?» «Напротив. С годами любовь стала острее» прессыщение наступает у тех кто никогда не расстается и кому никто не мешает а дети те существа которые не дают родителям толком налюбиться в широком смысле этого слова нам с женой даже поговорить бывает некогда мы мало общаемся и может поэтому интерес друг к другу непрестанный а в этом наверное и есть залог сохранения любви у вас была любовь с первого взгляда «Можно и так сказать. Пятого марта с Машей познакомились, а восьмого марта начали вместе жить. Я быстро нашел свою женщину». «А мнением Маши, как читателя, дорожите?» «Как ничьим другим. Маша не критикует, не произносит длинных речей. Она может читать и как бы между делом ногтем подчеркнуть то, что ей не нравится». Ее замечания самые точные. Принято считать, мужчины-существа полигамные, а их измена это почти норма. Жена не волнуется, что ее знаменитый муж столько времени проводит вне дома? Маша абсолютно спокойна. Если муж три недели из четырех находит отчет знает где, какой смысл волноваться? Доверие либо есть, либо нет. У нас этот вопрос даже не возникает. Я люблю жену, и ценность семьи для меня абсолютно. Кроме того, есть и определенный внутренний расчет. Человеческое благополучие во многом зависит от жизни как таковой. Даже писательский успех определяется не только качеством текстов. Тебе воздается и за твой дар, и за жизнь в целом, за твою последовательность, честность. За все, что получил доброго, я платил жизнью. Когда получая от жизни втык, тоже, как правило, понимаю, за что. Это касается всего. Отношение к женщинам, деньгам, зависти, алкоголю. Чем больше себя контролируешь, чем строже к себе относишься, тем больше тебе воздается. Применительно ко мне это работает безотказно. Большое количество связей растаскивает сущность человека. Недаром Есенин написал, «Кто любил уж, тот любить не может, Кто сгорел, того не подожжешь». К своим годам я понял, это не метафора. Если человек будет без конца тратить свое сердце, оно быстро иссякнет если писатель, то Гайто Газданов, если поэт, то Борис Рыжий, если фильм, то «Сердце ангела» Алана Паркера, если время года, то «Лето», если место отдыха, то «Мой дом в деревне на реке Керженец» в Нижегородской области.